Глава 33. Парк Сутулы нашел быстро. Дорогу ему подсказала какая-то фифа, лет 30 в очках. На вкус Сутулова немного худовато, но что-то в ней было, и если бы не дела, он бы оприходовал ее в каком-нибудь подъезде. Когда Сутулому требовалась женщина, он не церемонился, выбирал, которая понравится, а остальное было делом техники. Укромных мест всегда хватало. Иногда он даже оставлял их в живых, сам не зная почему. Может быть, жалость просыпалась. У фонтана Принц было немноголюдно. В основном тут толклись туристы, они щёлкали фотоаппаратами, и Сутулуму пришлось отойти подальше, чтобы не попасть на чей-то, пусть даже любительский снимок. Таксист прибыл вовремя. Жёлтая машина остановилась метрах в метрах 40 от фонтана, Сутулу подошёл к ней. Уже издали он увидел, что в такси двое. Марек узнал клиента и вышел на дорогу, но Сутулу прошёл мимо, будто его не заметил. Марек пошёл следом. Догнав Сутулу, он спросил: "Деньги взял?" Кто с тобой? Друг. Зачем? Сутулы посмотрел на Марика, и тот смутился. Просто так, для страховки. Ну ладно. Пойдём куда-нибудь в укромное место, где деревья погуще. Зачем? Ты что, тупой? Сутулый огляделся. Нас же здесь даже на видео снять можно. Ну да. Тогда туда пойдём. Марик махнул в сторону раскидистых тропических деревьев с густыми кронами. Там самое глухое место. Вот это правильно, согласился Сутул, делая вид, будто не заметил, как Марек махнул своему приятелю. Тот вылез из машины и пошёл за ними следом. В его руке был большой гаечный ключ или ломик. Вскоре они оказались в тени густых ветвей. Сутул удовлетворённо кивнул. Место было действительно глухое и ниоткуда не просматривалось. Ну ладно, выкладывай, сказал Сутул и поворачиваясь к таксисту. Сейчас кивнул тот и оглянулся, ожидая, когда подойдёт его друг. Скорее тот явился, держа в руке монтировку. "Зачем это?" спросил Сутулый. "За тем, что с тебя тысяча", выпалил Марк, должно быть, и сам удивляясь собственной наглости. "За что тысячу? Мы ведь договаривались на 500". "Ты турист, лучше денежки доставай", сказал друг басом. "А то мы тебя прямо здесь и закопаем. Место-то глухое". Мес тглухой согласился с Утулой. Тогда давайте так. Я даю вам 500, вы говорите, что узнали и получаете ещё 500. А ты не обманишь? засомневался Марок. Не обманет, усмехнулся его друг, поигрывая монтировкой. Давай деньги. Сутулой безропотно отдал положенные. Марок сунул деньги в карман и сказал: "Отель Великий Паул". Я проследил за ними и видел, как они возле стойки номер заказывали. Этого достаточно? Достаточно, кивнул Сотулы. Давай остальные. А у меня больше нет. Что значит нет? Фар, ну-ка поговори с ним. Ты чего, горбатый? Горе узнать хочешь? Фар сделал только один шаг, и в следующую секунду он икнул, наткнувшись на нож. Удар был смертельным, тело повалилось на траву. Видел, как я его. Правда, здорово. Марк в ужасе таращился на труп своего товарища. Из его горла вырывалось какое-то дребежание. Давай деньги обратно, сказал Сутулый. Марк тотчас их вернул. И свои тоже. Таксист достал из другого кармана несколько засаленных банкнот и протянул Сутулому, добавив: 440 батов. Спасибо. А теперь становись на колени. За Зачем? Я тебя убивать буду. Не надо. Марк вклипнул, но на колене всё же встал. Надо. Ты ведь меня обмануть хотел. Так? Так. Но я больше не бу буду. Честное слово, дяденька. Чи? Сатолы выдернул нож и шагнул в сторону. Марк повалился на своего оставающегося товарища. Вот ведь люди. Ни тебе уважения, ни тебе благородства. покачал головой Сутулой. Он вытер ноша брюки Фара и обыскал его. А второчку, расчёску и зажигалку он забрал себе. Сигареты оставил. Денег не нашёл. Фар оказался пустым. Голодранцы, сердито пробурчал Сутулой. Теперь следовало отправляться в Великий Паул, чтобы проверить слово Марыка, а уже потом должно было начаться самое интересное. Сутулой усмехнулся. Игра начинала ему нравиться.